Глава 5. Едва утром 19 января часы пробили 5, как Бесси вошла в мой чуланчик со свечкой, но я уже встала и почти оделась. Проснувшись за полчаса до её прихода, я умылась и начала одеваться при свете заходящего молодого месяца, лучи которого падали на оконце. В этот день мне предстояло покинуть Гейтсхед с делижансом, который проезжал мимо ворот усадьбы в 6 часов утра. На ногах в доме была только одна Бесси. Она уже развела огонь в каминьке детской и собрала мне завтрак. Редкий ребёнок сумеет проглотить хоть кусочек, когда его мысли заняты предстоящим путешествием, и я не составила исключения. Бесси напрасно старалась заставить меня выпить несколько глотков молока, которое она для меня согрела, и съесть ломтик хлеба. Тогда она завернула в бумагу несколько сухариков и положила в мою сумку. Потом помогла мне надеть солобчик и капор, накинула себе на плечи шаль, и мы вышли из детской. Когда мы поравнялись с дверью в спальню миссис Рид, Бесси спросила: "А вы не зайдете попрощаться с хозяйкой?" "Нет, Бесси". Вчера, когда ты уходила ужинать, она зашла в мой чуланчик и сказала, что бы утром я не тревожила ни её, ни кузин, а ещё велела мне помнить, что всегда была моим лучшим другом. И я должна говорить о ней только так и быть ей благодарной. А вы что ответили, мисс? Ничего. Натянула одеяло на лицо и отвернулась к стене. Не надо было так делать, мисс. Нет, надо, Бесс. Но хозяйка никогда не была моим другом. Она была моим врагом. Ах, мисс Джен, не говорите так. Прощай, Гейтхед, воскликнула я, когда мы миновали прихожую и вышли на крыльцо. Месяц зашёл, было очень темно. Я содержала фонарь, его лучи скользили по мокрым ступенькам и подъездной дороге, размокшей так, как началась оттепель. Мозглом знобким было это зимнее утро, и торопливо шагая к воротам, я стучала зубами от холода. Окно сторожки светилось, и войдя мы увидели, что жена привратника затапливает очаг. Мой сундучок, который принесли сюда накануне, стоял у двери, аккуратно обвязанный верёвкой. До 6 оставалось лишь несколько минут, а когда часы пробили, очень скоро издалека донёсся стук колёс. возвещавший прибытие делижанса. Я встала у двери и смотрела на его фонари, быстро приближающийся сквозь сумрак. Она одна едет, спросила жена привратника. Да. И далеко это, 50 миль. Ну, лёконько. Как-то мистер Смит не боится отпустить её одну в такую даль? Делижанс остановился у ворот, запряжённый четвернёй с пассажирами на крыше. Кондукторы кучер громогласно торопили нас. Мой сундучок погрузили, меня оторвали от Бесси, которую я осыпала поцелуями. Вы уж присмотрите за ней, крикнула она кондуктору, когда тот подсадил меня внутрь. Ладно, последовал ответ, дверца захлопнулась, раздался крик трогай, и мы покатились. У меня почти не сохранилось воспоминаний об этой поездке. Знаю только, что день показался мне нескончаемо длинным, и мы словно проехали сотни и сотни миль. Мы миновали несколько городков, а в одном очень большом остановились. Лошадей выпрыгли, и пассажиры вышли, чтобы побегать в гостинице. Кондуктор отнёс меня туда и хотел, чтобы я поела, но у меня совсем не было аппетита. И он оставил меня одну в огромный зале с камином в каждом конце, со свисающей с потолка люстрой. И маленькими красными хорами на стене, где виднелись музыкальные инструменты. Я долго бродила по этой зале, чувствуя себя очень непривычно и смертельно боясь, вот-вот кто-то войдёт и украдёт меня. Ведь я верила в похищение детей. В рассказах Бессио Камелька они случались очень часто. Наконец, дирижёр вернулся, и я была вновь удворена в делижанс. Мой хранитель занял своё место, дунул в рожок, И мы загромыхали по улице мощёной города Эльв. Сырой туманный день перешёл в сырые туманные сумерки. Я почувствовала, что Гейцхед, правда, остался далеко-далеко позади. Теперь на нашей дороге уже не попадались городки. Пейзаж изменился, впереди вздымались огромные серые холмы. Когда совсем стемнело, мы спустились в лесистую долину, где царил почти полный мрак. Но когда всё вокруг поглотила ночь, я ещё долго продолжала слышать посвист буйного ветра в древесных ветвях. Убаюканная этим звуком, я наконец уснула. Но вскоре меня разбудил толчок. Длижанс остановился, дверца открылась, и в ней появилась женщина, одетая как прислуга. Свет фонаря ложился на её лицо и одежду. Тут есть девочка по имени Джейн Эйр. Спросила она, и я ответила: "Да. Меня вновь вынесли наружу, мой сундучок сняли с крыши, и экипаж тотчас покатил дальше. От долгого сидения у меня затекло всё тело, а в голове мутилось от топота копыт, скрипа и покачивания кузова. Стряхивая с себя цепенение, я посмотрела вокруг. Тут царили дождь, ветер и тьма. Темнее я различила перед собой каменную ограду и калитку в ней. Моя новая проводница вошла со мной в калитку, закрыла и заперла её за собой. Теперь я увидела дом, а может быть, и не один, так как здание было очень длинным со множеством окон, кое-где в них мерцали огоньки. Мы свернули на широкую залитую дождём дорожку, посыпанную гравием, и вошли в какую-то дверь. Моя проводница провела меня по длинному коридору в комнату с топящимся камином и оставила там одну. Я постояла у камина, согревая замёрзшие пальцы, а потом огляделась. Ни одна свеча не горела. Однако в неверном свете огня мне мало-помалу удалось рассмотреть оклеенные обоями стены, ковёр, гардины, поблёскивающую мебель красного дерева. Это была гостиная. Не такая большая и великолепная, как парадная гостиная в Гейтхеде, но достаточно уютная. Я пыталась понять сюжет картины на стене, когда дверь отворилась и кто-то вошёл со свечой. За первой фигурой появилась вторая. Первой вошла высокая дама, темно-волосая, темноглазая, с высоким бледным лбом. Она куталась в шаль, но держалась очень прямо и строго. Такую маленькую девочку не следовало отправлять в дорогу одну, сказала она и поставила свечу на стол. Минут две она внимательно меня разглядывала, а потом добавила: "Её лучше уложить поскорее спать. У неё очень усталый вид". "Ты устала?" спросила она, положив ладонь мне на плечо. Немножко сударня и, разумеется, голодна. Пусть она поужинает мисс Миллер, прежде чем вы её уложите. Я в первый раз рассталась с родителями, чтобы учиться в школе, деточка. Я объяснила, что родителей у меня нет. Она спросила, давно ли они умерли, сколько мне лет, как меня зовут, умею ли я читать, писать и немного шить. Потом ласково погладила меня по щеке указательным пальцем. Это слала Сミス Миллер, выразив надежду, что я буду хорошей девочкой. Ей могло быть лет 29. А мис Миллер выглядела моложе на несколько лет. Голос, нарожность, манера держаться дамы с высоким лбом произвели на меня глубокое впечатление. Мис Миллер казалась более зорядной. Румяное, хотя и очень озабоченное лицо, торопливость в походке и всех движениях, обычная для тех, у кого на руках всегда множество неотложных дел. Короче говоря, она выглядела именно той, кем, как я узнала после, и была младшей учительницей. Она вела меня из помещения в помещение, из коридора в коридор обширного здания прихотливой постройки. Наконец полную немного гнетущую тишину, царившую в той части дома, которая осталась позади, нарушил гул множества голосов, и вскоре мы вошли в длинную широкую комнату с большими столами из сосновых досок, подсвеченная в обоих её концах с двумя горящими свечами на каждом. А вокруг на скамейках сидели девочки и девушки всех возрастов, от 9-10 до 20 лет. В смутном свете сальных агарков их число мне показалось несметным, хотя на самом деле оно не превышало 80. На всех были одинаковые платья из грубой коричневой материи и длинные холщёвые передники. Шёл час самостоятельных занятий. Все они учили заданные уроки, и гул, который я слышала, складывался из шёпота их зубрёжки. Мисс Миллер знаком велела мне сесть на ближайшую к двери скамью, а потом прошла в глубину длинной комнаты и скомандовала: "Старшесты, соберите учебники и отнесите их на место". А в разных углах комнаты встали четыре девушки, каждая обошла свой стол, собирая учебники и унесла их. Мисс Миллер отдала новое распоряжение: Старасте, принесите подносы с ужином. Девушки вышли и вскоре вернулись с подносами, на которых лежали порции чего-то, я не рассмотрела чего, а на середине каждого стоял кувшин с водой и кружка. Порции были розданы, те, кто хотел пить, попили воды из общей кружки. Когда дошла очередь до меня, я тоже выпила воды, потому что меня мучила жажда, но до еды не дотронулась. От волнения и усталости я не могла есть. Однако я увидела, что ужин состоял из овсяной лепёшки, разломанной на части. Ужин кончился. Мис Миллер прочла молитву, и ученицы вышли из комнаты попарно. Я еле держалась на ногах от усталости и даже толком не разглядела мою новую спальню, заметив только, что она, как и классная комната, была очень длинной. На эту ночь мне предстояло разделить кровать с мис Миллер, которая помогла мне раздеться. Ложась, я взглянула на ряды кроватей. в которой девочки быстро ложились подвое. Через 10 минут единственная свечка была задута, и среди тишины и в непроницаемой тьме я уснула. Ночь промелькнула мгновенно. Я так устала, что спала мёртвым сном без сновидений и проснулась лишь раз. Услышала завывание ветра, шум дождевых струй и убедилась, что Мисс Миллер лежит рядом со мной. Вновь я открыла глаза под громкий звон колокола. Девочки торопливо одевались. Однако лишь начинало светать, и комнату освещали два тремцающих огарка. Я с величайшей неохотой тоже сбросила одеяло. Холод стоял лютый, и пока я одевалась, меня била дрожь. Потом умылась, дождавшись, пока не освободился таз, что произошло далеко не сразу, так как на шестерых учениц полагался один таз. стояли тозено у овальники в середине дертуара вновь зазвонил колокол пары построились в длинную вереницу этим порядком спустились по лестнице и вошли в холодную тускло освещённую классную комнату мис миллер прочла молитву а затем скомандовала построиться по классам на минуту другую воцарилась большая суматоха и мис миллер вновь и вновь повторяла тише соблюдайте порядок Когда суматоха улеглась, я увидела, что девочки построились четырьмя полукругами перед четырьмя стульями, по одному у каждого стола. Все держали в руках книги, а на каждом столе перед каждым свободным стулом лежал толстый том, похожий на Библию. Наступила пауза, заполненная тихими шепотками. Мис Миллер приходила от класса к классу, и эти неясные звуки смолкали. В отдалении звyкнул колокол, и тотчас в комнату вошли три учительницы. Каждая села к столу, а мис Миллер опустилась на четвёртый стул, ближайший к двери, возле которого собрались самые маленькие девочки. Она подозвала меня, и я заняла самое последнее место в этом начальном классе. Учебный день начался. Повторили положенную молитву, произнесли некоторые стихи писания, После чего довольно долго читали главы из Библии. Чтение это продолжалось час. К его концу уже совсем рассвело. Неутомимый колокол зазвенел в четвёртый раз. Классам велели построиться, и ученицы парами перешли в другую комнату завтракать. Как я обрадовалась! Меня терзал голод, ведь накануне я почти ничего не ела. Столовая оказалась огромной, мрачной комнатой с низким потолком. На двух длинных столах дымились миски с чем-то горячим, но от них к моему отчаянию исходил совсем неопетитный запах. Когда аромат этой трапезы достиг ноздрей тех, для кого она предназначалась, вспыхнуло всё общее неудовольствие. От передних пар, составленных из высоких девочек старшего класса, донёсся тихий ропот. Какая гадость, овсянка опять подгорела. Тише. потребовал голос только не мисс Миллер, а одной из старших учениц, невысокой, чернолосые особе, одетой еще голевато и с ледяным выражением лица. Она села во главе одного стола, а за другим председательствовала наставница с более пышной фигурой. Четная искала взглядом даму, что встретила меня накануне, её нигде не было видно. Мисс Миллер села в нижнем конце моего стола, а пожилая женщина Иностранка по виду, учительница французского языка, как я узнала потом, заняла такое же место за вторым столом. Была произнесена длинная молитва, пропет духовный гимн, затем служанка принесла чай для учительниц, и классы приступили к завтраку. Изнемогая от голода и уже очень ослабев, я проглотила две ложки овсянки, не замечая её вкуса. Но едва голод притупился, Я обнаружила, что ем нечто тошнотворное. Пригорелая овсяная каша почти не менее омерзительна, чем гнилой картофель, и отобьёт желание есть даже у самого изголодавшегося бедняка. Ложки двигались всё медленнее. Каждая девочка, заметила я, пробовала кашу, пыталась проглотить и почти все сразу же оставляли эти попытки. Завтрак кончился, и никто не позавтракал. Мыла вознесена благодарность Всевышнему за то, чего мы не получили, и пропел ещё один гимн. Затем столовая опустела, а классная комната наполнилась. Я выходила среди последних и увидела, как одна из учетиниц взяла миску и попробовала кашу. Она переглянулась с остальными. На лицах их всех появилась брезгливость, а полная произнесла негромко: "Отвратительная авария. Это просто позор". До начала уроков оставалось 15 минут, и в классной царил невообразимый шум. Видимо, в эти четверть часа разрешалось разговаривать громко о чём угодно, и ученицы использовали свою привилегию сполна. Разговоры шли только о завтраке, который все дружно бронили. Бедняжки, другого утешения у них не было. Изучательница в комнате присутствовала лишь мис Миллер. Вокруг неё столпились старшие девочки, что-то убедительно говоря с возмущёнными жестами. Я услышала, как несколько раз прозвучало имя мистера Броккол Хёрста, но мисс Миллер неодобрительно покачала головой. Однако она не прилагала особых стараний, чтобы утихомирить общее негодование. Без сомнения, она его разделяла. Часы в классной пробили 9. Мисс Миллер оставила старшеклассниц Вышла на середину комнаты и скомандовала: "Тише, по местам". Верх остался за дисциплиной. Через 5 минут беспорядочная толпа разошлась по своим местам, разноголосый хор смолк, и воцарилась относительная тишина. Старшие учительницы пунктуально опустились на предназначенные им стулья, однако все словно чего-то ждали. 80 девочек сидели на скамейках по сторонам комнаты прямо и неподвижно. Какими незрачными они выглядят. Все с гладко зачёсанными за уши волосами, ни у одной ни единой кудряшки. Все в коричневых платьях, застёгнутых у горла узкими воротничками, с холщёвыми сумочками сбоку, несколько напоминающими сумки шотландских горцев, предназначенными для швейных принадлежностей. На всех толстые шерстяные чулки и грубые башмаки, застёгнутые медными пряжками. Примерно 20 одетых таким образом учениц были уже взрослыми девушками. Эта форма совсем им не шла, и даже самые миловидные выглядели в ней несуразно. Я всё ещё смотрела на них, иногда поглядывая на учительниц. Ни одна из них мне не понравилась. У полное лицо было грубом, смогуло оказалось сердитой. Иностранка некрасивая и злой, а мисс Мейлер, бедняжка, оказалась поссинелой, замученной холодом и множеством обязанностей. Как вдруг, пока мой взгляд переходил с лица на лицо, все ученицы встали, словно подброшенные одной пружиной. Что случилось? Я не слышала никакой команды и растерялась. Но прежде чем я успела собраться с мыслями, девочки снова сели, все глаза обратились в одну сторону. И посмотрев туда же, я увидела даму, которая встретила меня накануне вечером. Она стояла в глубине длинной комнаты и в молчании обводила внимательным взглядом два ряда девочек. Мис Миллер подошла к ней, как будто о чём-то спросила, и получив ответ, вернулась на своё место, а потом распорядилась: "Староста первого класса, принесите глобусы". Какое-то приказание выполнялось. Дама неторопливо направилась к одному из столов. Видимо, у меня сильно развита шишка почтitelного преклонения, так как я до сих пор помню, с каким благоговейным восхищением следила за каждым её шагом. Теперь, при свете дня, она выглядела высокой, стройной и прекрасной. Светившиеся благожелательностью карие глаза Осенённые длинными ресницами под тонкими бровями, смягчали белизну высокого лба. Тёмно-каштановые волосы были на висках собраны в букле. Гладкие бандо и длинные локоны тогда в моде не были. Платье, опять-таки модного тогда фасона, было из лилового сукна с отделкой из чёрного бархата, несколько в испанском стиле. На её поясе поблёскивали золотые часики. В те дни такие часы были ещё редкостью. Посте для завершения портрета читатель вообразит тонкие черты лица, хотя и бледного, но снежной чистой кожи, а также величевую осанку. И он получит правильное представление, насколько вообще его могут дать слова, о внешности мисс Темпл, Марии Темпл, как я впоследствии прочла в надписи на молитнике, который мне было доверено отнести в церковь. Директриса Ловуда, вот кем она была. Села перед двумя глобусами, поставленными на один из столов. Подозвала к себе первый класс и начала урок географии. Учительница подозвали к себе остальные классы. Повторение истории, грамматики и прочего продолжалось около часа. Затем последовали письмо и арифметика, а мисс Темпл занималась музыкой с некоторыми из старших учениц. Протяжение каждого урока проверялось по часам, которые наконец пробили 12. Директриса встала. "Я должна сказать кое-что ученицам", объявила она. Уже поднявшийся шум, который знаменует окончание занятий, разом оборвался при звуке её голоса, и она продолжала. "Утром вам подали завтрак, который вы не могли есть и следовательно остались голодными". Я распорядилась, чтобы всем был подан хлеб с сыром. Учительницы уставились на неё с изумлением. Ответственность я беру на себя, добавила она в их сторону, и тут же вышли из комнаты. Скоро хлеб с сыром был принесён и роздан к величайшему восторгу и утолению голода всей школы. Затем последовала команда: в сад Все надели шляпки из грубой соломики с завязками из цветного коленкора и серые фризовые пелерины. Я получила такие же и, в общем, потоки вышла в сад. Он представлял собой обширный участок, обнесённый высокой оградой, полностью загораживавшей вид на окрестности. Вдоль одной стороны тянулась крытая веранда, а широкие дорожки окаймляли разделённое на десятки маленьких клумб пространство в середине. В те клумбочки поручались заботом ученицы, и у каждой была своя владелица. Летом все в цветах, они без сомнения были красивы. Но теперь, во второй половине января, среди зимнего опустошения глаз не видел ничего, кроме бурых гниющих стеблей. Пока я стояла и осматривалась, меня пробрала дрожь. День мало подходил для прогулок. Дождь, правда, не лил, Но сад затягивал желтоватый туман, капли оседавшие на всём, а земля под ногами хранила следы вчерашнего потопа. Самые крепкие и здоровые девочки бегали, затевали игры, но бледные и щуплые сгрудились на веранде, чтобы как-то укрыться от сырости и согреться. Однако туман пробирался к ним под одежду, вызывая озноб, и я часто слышала глухой кашель. До сих пор я ещё ни с кем не перемолвилась ни словом, и никто словно бы меня не замечал. Я держалась в стороне ото всех, но такое одиночество было мне привычным. Я прислонилась к столбу веранды, плотнее закуталась в серую пелерину, и стараясь забыть про холод, который пощипывал меня снаружи, и про голод, который грыз меня изнутри, принялась наблюдать и размышлять. Мои мысли были слишком неопределёнными и беспорядочными, чтобы их стоило записывать. Я даже толком не знала, где нахожусь. Гетсхе это моя прежняя жизнь, словно отодвинулась в неизмеримую даль. Настоящее было смутным и непривычным, а будущее я и представить себе не могла. Я снова обвела взглядом этот монастырский сад, а потом поглядела на дом. Половина огромного здания выглядела серой и древней. А вторая половина совсем новый. Окна в новой части, в которой находились классная комната и гардероб, напоминали церковные, с частым металлическим переплетом. Каменная доска над дверью гласила: Ловудский приют. Сия часть здания была восстановлена в лето Господне 19 на Оми Брокхолхёрст из Брокхолхёрстхолла всем графстве. Да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего небесного. Матфей, глава 5, стих 16. Вновь и вновь перечитывала я эти слова, искала им объяснение, так до конца и не постигнув их смысла. И всё ещё ломала голову над приютом и связью между первыми словами и стихом из писания. Когда раздавшийся совсем рядом кашель заставил меня повернуть голову, на каменной скамье поблизости я увидела девочку, склонившуюся над книгой и, видимо, увлечённую чтением. Я разглядела заглавие: "Рассолас". Имя показалось мне необычным, а потому особенно любопытным. Переворачивая страницу, девочка подняла глаза, и я её спросила: "Интересная книга?" Я уже решила, что как-нибудь попрошу дать мне её почитать. Мне она нравится, ответила девочка после секунды другой, пока окидывала меня взглядом. О чём она? спросила я затем. Не могу понять, откуда у меня хватило смелости вот так начать разговор с незнакомой девочкой. Подобный поступок был против моей натуры и привычкам, но, полагаю, книга в её руках пробудила во мне симпатию. Я ведь тоже любила читать. Правда, развлекательные детские книжки, серьёзные и поучительные, я не умела ни постичь, ни переварить. Вот, пожалуйста, посмотри сама, ответила девочка, протягивая мне книгу. Я взяла её и пролистав убедилась, что содержание было менее заманчивым, чем название. Рассол ос на мой необразованный вкус был скушен. Ничего о феях, ничего о джиннах, никакого яркого разнообразия в теснящихся строчках я вернула книгу девочке она взяла её молча и уже готова была вновь погрузиться в чтение когда я осмелилась снова её отвлечь ты не можешь объяснить мне что означает надпись на дверью что такое ловуцкий приют это дом куда ты приехала жить а почему его называют приютом он чем-то не похож на другие школы Отчасти это благотворительное учреждение. Ты, я и все остальные мы приютские дети. Ты, наверное, сирота, ведь кто-то из твоих родителей умер? Они оба умерли, когда я была совсем маленькой, и я их не помню. Ну, тут все девочки лишились либо кого-то из родителей, либо обоих. И школа называется приютом для обучения сирот. И мы ничего не платим, они держат нас тут даром. Мы платим или платят наши друзья? 15 фунтов в год каждое. Так почему же нас называют приютскими? Потому что 15 фунтов недостаточно для оплаты полного пансиона и обучения. И остальные средства собираются по подписке. И кто подписывается? Разные добрые дамы и джентльмены в этих краях и в Лондоне. Кто была Наоми Брокоушерст? Дама, которая построила новую часть дома, как написано на доске, чей сын за всем здесь следит и всем управляет. Почему? Потому что он казначей и попечитель Ловуда. Так этот дом не принадлежит высокой даме с часами на поясе, которая велела дать нам хлеба с сыром. Мистер Темпл? О, нет. Как не жаль. Она отвечает за всё перед мистером Брокхол Хёрстом. Всю провизию и всю одежду для нас покупает мистер Брокклхёрст. Он живёт здесь? Нет, в двух милях отсюда в большой усадьбе. Он хороший человек. Он священник. И говорят, что он творит много добра. Значит, высокую даму зовут мисс Темпл. Да. А как зовут других учительниц? Румяную мисс Смит? Она преподаёт рукоделие и крой для нас одежду, а мы её шьём: платья, пелерины, ну, словом, всё. Низенькая с чёрными волосами, мисс Кэтчерт. Она преподаёт историю и грамматику и следит за тем, как второй класс делает заданные уроки. А та, которая в шали и жёлтой лентой привязывает к поясу носовой платок, это мадам Перро. Она из французского города Лилль и преподаёт французский. А тебе нравится учительница? Более или менее? И маленькая чёрненькая, и мадам, я не могу выговорить её фамилию, как ты. Мисс Кечерт нетерпеливо. Постерегись, чтобы она на тебя не рассердилась. Мадам Пьеро совсем неплохая. Но мисс Темпл самая хорошая, правда? Мисс Темпл очень хорошая и очень умная. Она выше всех остальных. потому что знает гораздо больше, чем они. А ты давно здесь? 2 года. Ты сирота? Моя мать умерла. Ты здесь счастливо? Ты задаёшь слишком много вопросов. Пока достаточно. Я хочу ещё почитать. Однако в эту минуту ударил колокол к обеду, и все вернулись в дом. Запах, наполнявший столовую на этот раз Был лишь немногом аппетитнее того, который терзал наши ноздри за завтраком. Обед подали в двух огромных жестяных кастрюлях, над которыми клубился пар, благоухавший прогорклым жиром. Содержимое представляло собой месиво из почти проросшего картофеля и непонятных кусочков мяса ржавого цвета, сваренных вместе. Этой стряпней каждая ученица получила солидную порцию. Я съела столько, сколько сумела, спрашивая себя, предстоит ли мне изо дня в день глотать подобное. После обеда мы немедленно перешли в классную комнату. Уроки возобновились и продолжались до 5 часов. До конца дня больше ничего примечательного не произошло, если не считать того, что мисс Кэтчерт во время урока по истории выбранила девочку, с которой я разговаривала на веранде. Ей отослала её стоять на середине классной комнаты. Мне такое наказание представилось очень позорным, особенно для большой девочки. Ей ведь на вид было 13, а может быть, и все 14. Но к моему удивлению, она не покраснела от стыда, не заплакала, а стояла спокойно, хотя и печально, в средоточии всех взглядов. Как она может терпеть это с такой невозмутимостью, с такой твёрдостью? Спрашивала я себя: будь я на её месте, так, конечно, хотела бы сквозь землю провалиться. А у неё такое лицо, будто она думает о чём-то далёком от наказания, от положения, в которое она попала, о чём-то не вокруг неё и не перед ней. Я слышала о грёзах наяву, так может, она сейчас грезит? Её глаза устремлены в пол, но я уверена, они его не видят. Её взгляд обращён как бы внутрь. В глубине её сердца она смотрит на свои воспоминания, мне кажется, а не на то, что сейчас вокруг неё. Так какая же она девочка? Хорошая или скверная? Вскоре после 5 часов нам снова дали поесть: полломтя чёрного хлеба и кружечку кофе. Я набросилась на свой хлеб и пила кофе с наслаждением, но только и того и другого было так мало. Я осталась голодна. Затем полчаса свободного времени, затем за столы делать уроки. Затем стакан воды и кусок овсяной лепёшки. Молитвы и постель. Таков был мой первый день в Ловуде.